вместо эпилога. 16 февраля 2013 года, время 3. Кирилл, очень уставший во вчерашнем лыжном походе и от полетов на дельтаплане, проснулся поздно. Отца дома не было, да и еды в холодильнике не нашлось. Решив сходить в магазин, расположенный в соседнем доме, купить молока и чего-нибудь пожевать, Кирилл набросил на плечи куртку и вышел из дома. По обледеневшей дороге к подъезду подруливал огромный черный автомобиль. Сердце юноши сбилось с ритма. Опять коллекторы? Отец же обещал с ними договориться. Он посмотрел в сторону спасительных перил. Но тут заднее стекло автомобиля поползло вниз. Кирилл с облегчением и удивлением увидел в окне Юлю, во вчерашней серой куртке и нелепой розовой шапке. Из машины вышел человек в строгом чёрном костюме и посмотрел на юношу. «Вас зовут Кирилл?» «Да, да, это он!» — крикнула Юля, не дожидаясь ответа от ошарашенного парня. Человек кивнул, обошёл автомобиль и сказал. «Кирилл, садитесь в машину, с вами хочет поговорить президент». «Какой президент?» — машинально спросил Кирилл. «В России один президент», — сказал сухо человек в чёрном и открыл перед Кириллом дверцу. Юля подвинулась, и юноша осторожно сел на мягкое кожное сиденье. Пока машина выруливала из тесного двора, он шепотом спросил Юлю. «Что происходит?» Юля возбужденно заговорила приглушенным голосом. «Я, как услышала, про серую куртку и розовую шапку просто обалдела. Думаю, неужели это про нас? Я тебе звонила, но у тебя, видно, опять аккумулятор в телефоне разрядился». «Ага». Кирилл залез в карман и вытащил мертвый телефон. «Вчера так устал, что забыл поставить на зарядку». «А при чём тут твоя шапка?» Автомобиль выбрался на шоссе и заурчал. За окном быстро замелькали дома и деревья, впереди ехала полицейская машина с мигалкой и сердито крякала. Юля продолжала свои непонятные объяснения. «Делаю маме завтрак, и тут прямо на дороге перед домом садится вертолёт. Снегу поднял тучу!» Мама перепугалась. «Какой вертолёт? Ты можешь толком объяснить?» «Ты что?» Не смотрел пресс-конференцию ООН? Какая пресс-конференция? Я только что проснулся, еще даже не завтракал. Человек на переднем сиденье слегка повернул голову и сказал. В самолете вас покормят. Вылет через 40 минут. Куда мы летим? Спросил Кирилл человека в черном костюме. Тот ответил. В Москву. У вас там встреча с президентом через три часа. Ничего не понимаю. Кирилл посмотрел на сияющую Юлю и попросил. «Объясни толком, что происходит. Ты помнишь вчерашний метеоритный дождь? Как это можно забыть? Сыпалось и сверкало средь белого дня. Оказывается, это была совместная спецоперация космических войск России и США по уничтожению опасного астероида. Там еще участвовали двое или трое путешественников во времени». «Путешественников во времени?» — не поверил своим ушам Кирилл. «Да, они прилетели на космическом корабле из системы Юпитера». «Юпитера?» — еще больше недоумевал юноша. Человек на переднем сиденье слегка усмехнулся. «Ты мне ничего так и не объяснила. Кирилл требовательно повернулся к Юле. Ты можешь четко и ясно сказать, почему мы тут сидим и куда едем?» Девушка прижала ладони к пылающим щекам. кирилка кажется, мы с тобой летим на Марс». «Куда?»